Лора оказалась на берегу озера. Вдалеке на озере возвышался знакомый маленький дворец. «Поосторожней с моим подарком, края очень острые», — послышался голос ёлочной феи. Лора огляделась, но волшебницы не было видно, только несколько изумрудных блесток кружили вокруг фрейлины. Что-то кольнуло ее ладонь. Девушка разжала пальцы и увидела небольшую блестящую шишку, как будто посыпанную серебром. «Если понадобится пройти сквозь стену, осторожно сожми шишку и поднеси к препятствию на пути. Появится дверь там, где пожелаешь», — удаляющимся эхом пояснила фея. Лора спросила волшебницу о месте, где чудовище держит принцессу, но елочная фея ей уже не ответила. Теперь девушка могла рассчитывать только на себя. Лора не представляла, с чего начать поиски, но ее непреодолимо влекло на остров. Приглядевшись, она заметила фигуру человека возле дворца. Наверняка по острову ходил Крим. «Если он свободно передвигается по острову, значит, опасности нет», — решила Лора. Стражники, посланные первым министром, еще не успели сюда добраться. Благодаря урокам брата девушка неплохо плавала, однако остров располагался довольно далеко от берега, и вода в горном озере показалась ледяной. Никто не оставил на берегу лодку. И Лора поняла, что придется отправиться до острова вплавь. Девушка надежно закрепила подарок феи, оторвала от подола широкую полосу, завязала шишку в узел и прикрепила к поясу. Зайдя по колено в озеро, Фрейлина с трудом преодолела желание немедленно вернуться на сухую землю. Холод сковывал ее движение и заставлял дрожать. «Я не могу отступить!» — твердила себе Лора, стиснув зубы. «Вода только на первый взгляд кажется холодной. Потом я привыкну». Девушке удалось заставить себя зайти в озеро по пояс. Теплее не стало. Холод начал пробираться к сердцу и грозил вот-вот его остановить. Лора едва могла дышать. «Решайся, иначе все напрасно», сказала себе Лора и окунулась в озеро с головой. Сердце девушки замерло. Жгучая боль обожгла ее лицо и тело. Ледяная вода словно вонзила в нее сотню кинжалов, но Лора не сдалась. Она вырвалась из холодного плена и быстро заработала в прозрачной воде руками и ногами. Девушка поплыла к острову, напоминая себя о том, ради чего просила помощи у феи. Руки и ноги, совсем как чужие, плохо слушались, но Лора продолжала плыть. В какой-то момент ее ноги будто окаменели и стали тянуть на дно. Нужно расслабиться. Вспомнила уроки брата Лора. Я доплыву до острова, если перестану бояться. Девушка постаралась сделать глубокий вдох и на несколько секунд скрылась под водой. Затем прогнула спину и расставила руки в стороны. Ноги слушались с трудом. Но ей удалось слегка развести их. Она с братом любила лежать на воде в позе звезды и смотреть на облака. Сейчас Юджина рядом не было. Но детские воспоминания помогли ей вновь увидеть небо и облака. Вода уже не казалась настолько ледяной. Неведомые путы, сковавшие ноги, исчезли. Девушка какое-то время плыла к острову на спине, а затем перевернулась и, ускорившись, быстро добралась до берега. Крым оказался поблизости и помог Лоре выбраться на берег. «Мадемуазель Лиль, вам срочно нужно согреться!» торопливо проговорил супруг Тори. «За 18 лет никто не рискнул вплавь добраться до острова. Каким чудом вам удалось так долго плыть в ледяной воде?» «Никаких чудес, только безысходность и отчаяние», стуча от холода зубами, ответила Лора. Крим проводил ее до комнаты, где Фрейлина принцесса смогла бы переодеться. По пути она рассказала обо всем, что произошло во дворце, умолчав лишь о том, кто помог ей выбраться из темницы. «Я не знаю, где находится Тори», — сожаление произнесла Лора. «Но с ней все будет хорошо, как только мы освободим принцессу из плена озерного монстра». «Откуда такая уверенность, что принцесса еще жива?» — выразил сомнение Крим. «Я знаю наверняка. Принцесса жива!» — заверила его Лора. «Вы ведь не откажетесь мне помочь?» «Мне бы очень этого хотелось, но...» Крим не договорил. Он пропустил девушку в комнату и закрыл за ней дверь на ключ. «Что вы делаете?» В недоумении воскликнула Лора. «Вы не найдете в моем лице помощника, мадмуазель Линь!» Сквозь дверь проговорил Крим. «Принцесса должна оставаться там, где она есть, до распоряжения господина Шарлизона». «Я вас не понимаю. Какое распоряжение?» Все, что вам нужно знать, мадемуазель. Это то, что вы останетесь здесь, пока я не получу дальнейших указаний от первого министра. «Но как вы можете так поступить со мной? А как же Тори и Марсель?» За дверью воцарилась тишина. Мысли в голове Лоры закружились вихрем. Она попыталась сложить воедино слова Крима и не могла поверить догадке, которую сразу же захотелось отвергнуть. «Объясните же мне, что тут происходит?» Не выдержала Лора и закричала. Стуча кулаками в дверь. Немедленно вернитесь и скажите мне правду. Девушка не ожидала от себя такой настойчивости, но и Крим тоже не ожидал. Требования Лоры заставили его подойти к двери и заговорить с пленницей. Вы невольно стали частью давней истории, мадемуазель Лиль. Вы играете отведенную роль, прописанную пером в руке господина Шарлизона, безрадостно сказал Крим. Все началось в тот день, когда король увидел остров посередине озера и решил построить там дворец для своей супруги. Крим рассказал, что его вместе с первым министром, служившим тогда лишь устроителем торжеств, отправили осматривать выбранное для строительства место. Король во всем советовался с господином Шарлизоном, а Муштори был начальником королевской охраны. Вдвоем они приплыли на остров и обнаружили землянку. По округе ходили слухи, что там обитает старый колдун со своим прирученным водным чудовищем. «Люди боялись его и не подходили к озеру, а король надеялся, что это только пустые страхи», тем же безрадостным голосом пояснил Крим. По словам Крима, землянка напоминала холмик в половину человеческого роста. Холмик возвышался над входом, выложенным камнем. От него в глубину острова вели земляные ступеньки. Осторожно опускаясь по ним в темноту, двое нежданных гостей оказались в просторной пещере. Пещера служила жилищем старого колдуна. Напрасно люди боялись хозяина острова или его подводного стражника. Их земной путь закончился много лет назад. Скелет колдуна сидел в полуислевших одеждах на плетеном кресле, а у его ног лежал огромный скелет озерного монстра Грабуса. «Один только череп Грабуса был в пять раз больше, чем у обычного быка», вспомнил Крим. «Глазницы с два моих кулака», И клыки в половину моей руки. Я коснулся скелета монстра. Вернее, шутя, положил ему руку в пасть. Тот вмиг рассыпался, но успел острыми клыками отцарапать мне руку. «С тех пор у вас остались те жуткие раны», — догадалась Лора. «Не только шрамы», — добавил Крим. И умолк на какое-то время. «Я знаю, что с клыков чудовища в вашу кровь попал яд», — призналась Лора. «Он сделал вас невероятно сильным». Поэтому вы можете легко вырвать с корнем дерева. Да, нам в сторе не удалось сохранить эту тайну. Ее знаете, даже вы, мадемуазель. Но как это может заставить вас подчиняться господину Шерлизону? недоумевала Фрейли на принцесы. Ведь вы неплохой человек. Вы не все знаете, мадемуазель Лиль, с горечью признался Крим. На стене пещеры было высечено проклятие которое должно обрушиться на всякого посягнувшего войти в жилище колдуна там было написано что озерный монстр грабус вернется и заберет у проклятого все чем он дорожит. мы с господином шарлизоном посмеялись над страшным предупреждением и очистили остров от следов пребывания на нем колдуна и чудовища в костре сгорели не только вещи хозяина грабуса, но и кости найденные в пещере. Единственным напоминанием остались только слова проклятия. Но первый министр приказал покрыть стену пещеры толстым слоем штукатурки и сообщил королю о безопасности острова. Вскоре началось строительство дворца, и мы забыли о предупреждении колдуна. Крим вновь умолк, и Лори показалось, что он ушел. Но прислушавшись, она услышала его тяжелое дыхание. Их по-прежнему разделяла дверь. А Крим не спешил ее отпирать. На моей руке остались не только шрамы от клыков Грабуса. Нарушил молчание Крем. Когда раны стали заживать, моя рука покрылась серебряной чешуей. Господин Шарлизон видел, что сотворило со мной проклятие колдуна, и обещал молчать. Он сделал меня своим должником и много лет не вспоминал о случившемся. Но Грабус появился вновь. И шпионы первого министра, Сразу доложили ему о возрождении чудовища. «Я всегда думала, что Тори просто пугает нас страшной сказкой о грабусе», задумчиво проговорила Лора. «Я видела его только один раз, в тот день, когда...» «Мы видели чудовище накануне его нападения на принцессу», отозвался Крим. «За неделю до дня рождения Цицилии мы отпраздновали шестнадцатилетие Марселя и вышли к воде, когда вы уснули». Мы сидели на берегу и вспоминали, каким маленьким был когда-то наш сын. Внезапно послышался плеск воды. Это Грабус медленно поднимался в лунном свете из озера. Он предстал перед нами во всем устрашающем великолепии. Несмотря на силу, которую я приобрел благодаря клыкам его предшественника, я вряд ли смог бы совладать с чудовищем. Нас спасло то, что Грабус не заметил людей на берегу, Ведь мы с Тори сидели в тени дерева. «Вы вспомнили о проклятии, и поэтому Тори так спешно решила увести Марселя с острова?» — спросила девушка. Так поступил бы любой родитель. Ведь сын — самое дорогое, что у нас есть. Мы хотели спасти его от грабуса. Но мы и представить не могли, что он все равно окажется в лапах чудовища. Люди господина Шарлизона следили за островом, и как только мы переплыли озеро и сошли на берег, они забрали у меня марселя а как же ваша невероятная сила почему вы им позволили марселя решил убежать от меня и выпрыгнул из лодки едва она коснулась песка он закричал что все равно увезет цицилию туда где ее никто не найдет и скрылся за кустами я и пары шагов не успел сделать как на берегу появился господин Шарлизон». Первый министр пригрозил обвинить Марселя в попытке похищения королевской дочери. Он приказал мне возвращаться на остров и ждать его дальнейших распоряжений, если нам стори дорога жизнь сына. «Какими же были распоряжения господина Шарлизона? настороженно спросила Лора. Когда грабус напал на принцессу, мы получили от первого министра указание выдать вас, мадемуазель Лора, за королевскую дочь. «Именно он прислал ларец с волшебной диадемой, перекрасившей ваши волосы». «В голове не укладывается, что заговор, в котором меня обвиняют, придумал господин Шарлизон!» — воскликнула Лора. «Я понимаю, что он арестовал вашего сына, но ведь Марсель ни в чем не виноват, и вы могли бы обратиться за справедливостью к нашему королю. Почему вы этого не сделали?» «Вы забываете о моей руке. Это рука чудовища». Господин Шарлизон пригрозил рассказать королю о том, что произошло в землянке колдуна. Моя рука стала бы главным доказательством тому, что Грабус — это я. Как в такое можно поверить? Вы бы тоже поверили, если не знали бы правды. Меня сожгли бы на костре, как чудовище. Страшно подумать, что стало бы с Тори и Марселем. Но мы сумеем разрушить планы первого министра, если вы поможете мне освободить принцессу. «Мне очень жаль. Вы слишком наивны, мадемуазель, если полагаете, что это возможно». «Сожаление», — произнес Крим. «Вы останетесь здесь, а я пойду встречать господина Шарлизона». «Это мне очень жаль, что при всей вашей силе вы так легко сдаетесь. Лора стукнула кулаком по двери. Крим ничего ей не ответил. Послышались его удаляющиеся шаги. Девушка окинула взором свою комнату и сразу вспомнила о золотой шкатулке с павлинами. Подарок принцессы стоял на прежнем месте. Верь павлинивого хвоста был расправлен, а крышка плотно закрыта. Крохотное отверстие для ключика служило обманкой, чтобы непосвященный ломал голову в его поисках. Ключ не требовался. Лора надавила на один из драгоценных камней, идущих по краю позолоченной крышки. И та открылась. Фрелина извлекла записку принцессы и принялась ее читать. «Моя дорогая подруга Лора, ночью на берегу я не могла сказать тебе всей правды. В этом письме я раскрою ее тебе. Марсель доверил мне секрет не только своего отца, но и свой собственный. Яд с клыков чудовища изменил не только Крима. Он проник в его кровь и передался будущему ребенку. В теле Марселя я таился долгие годы. Рука Крима покрылась чешуёй, а Марсель, едва ему исполнилось 16 лет, стал с заходом солнца превращаться в грабуса. Меня не пугает, это правда. Я по-прежнему люблю Марселя. Хотя нам теперь не убежать далеко, ведь Марсель навсегда останется жить на озере. Он предложил разыграть перед вами сцену моего похищения чудовищем. Я исчезну для всех и обрету свободу за пределами дворца. Но без Марселя мне не нужна эта свобода. Я останусь здесь навсегда, но буду жить не во дворце, а где-то вблизи озера. Я напишу тебе, как только меня перестанут искать. Если бы Лора прочитала это письмо раньше, то не согласилась бы выдать себя за принцессу. Все вышло бы иначе, и Эва сейчас была бы на свободе. «Я рада, что вы живы, ваше высочество», — прошептала Лора. «Но если бы вы только знали последствия вашего розыгрыша...» Девушка обмакнула перо в чернилицу и написала на листе о том, что с ней произошло с тех пор, как исчезла настоящая принцесса. Лора опустила записку в шкатулку и собрала хвост золотого павлина. Фрейлина не надеялась на скорый ответ от Цицилии и прошлась по комнате, заглядывая в окна. На дальнем берегу озера показались люди. Они опустили на воду лодку и помогли забраться в нее человеку в широкополой шляпе. Лора не разглядела пассажира лодки, но догадалась, что видит господина Шарлизона. Сердце девушки учащённо забилось. Вновь оказаться в темнице ей вовсе не хотелось. Внезапно павлин на крышке ожил и раскрыл дверь хвоста. Лора заглянула в шкатулку, над ней лежало второе письмо. «Дорогая моя подруга Лора, нашему эгоизму и легкомыслию нет оправдания, но мы с Марселем уже наказаны сполна». «Я тоже стала пленницей господина Шарлизона». Марсель слишком поздно узнал, что за дворцом следят люди премьер-министра. Они видели превращение человека в грабуса и сообщили своему хозяину. Господин Шарлизон решил использовать это в своих целях. Он притворился добрым сочувствующим другом и разрешил Марселю привести в исполнение наш замысел. «Грабус похитил меня на твоих глазах и унес в подводную пещеру» где мы вдвоем хотели переждать время моих поисков. Но Марсель оставил меня в пещере одну. Он лишь успел сказать, что господин Шарлизон каким-то образом может повелевать грабусом, и чудовище не в силах противиться его воле. Я не знаю, что задумал премьер-министр, но его планы разрушит лишь тот, кто узнает, как он заставляет грабуса исполнять приказы. возлагаем на тебя наши надежды». Лора невольно смяла послание принцессы, и гневно посмотрела в окно. Впервые ее сердце наполнилось таким сильным и неприятным чувством. Господин Шарлизон со своими людьми приближался к острову. Фрейлине на миг стало легче, когда она представила переворачивающуюся лодку и своего врага, барахтующегося в ледяной воде. Но эта фантазия не могла спасти ни ее, ни настоящую принцессу. Мудрого советника рядом с ней не было. И Лоре предстояло самой как можно скорее придумать что-то, что способно ей помочь. Настало время вспомнить о подарке елочной феи. Лора взглянула на сверкающую серебристую шишку, которую едва не потеряла, когда вплавь добиралась до острова. «Пора проверить твои волшебные свойства», — едва слышно сказала девушка и поднесла подарок к стене. Вмиг перед ее глазами в ткани, затягивающей стену, образовалась огромная дыра, а камни в ней начали растворяться, словно кусочки сахара, брошенные в горячий чай. Еще пара секунд, и Лора сквозь открывшийся проход увидела коридор. Девушка вышла из комнаты и поспешила к лестнице, ведущей в подземелье. Лора не стала дожидаться, когда за ее спиной исчезнет волшебный проход и стена вернет себе свою целостность. В голову Фрейлины закралось одно подозрение, которое она торопилась проверить. Она знала, где находится пещера из рассказа Крима. Пещера с высеченным на стене проклятием стала хранилищем для съестных припасов. Лора не раз бывала там и легко нашла путь. Дверь оказалась незапертой, и Фрейлина беспрепятственно вошла в хранилище. По одну сторону располагались бочки с вином, по другую — корзины с овощами и фруктами, полки с горшочками и склянками разных размеров и форм. Над головой Лоры покачивались сухие пучки целебных трав. Девушка прошла в вглубь хранилища и остановилась у дальней стены. В точности, как говорил Крим, стена была прикрыта толстым слоем штукатурки. Лора достала волшебную шишку и медленно поднесла к стене. Слой глины стал растворяться, обнажая камень. Фрелина держала подарок так, чтобы его волшебная сила не растворила всю стену насквозь. Когда появились четкие высеченные на камне слова, Лора смогла прочесть проклятие постигшая Крима и его сына. А еще она разглядела под заклятием малоприметные, корявые строчки о крови, которая повелевает чудовищем. «Возможно, Крим забыл или не заметил этих строк, или прочёл не все, что здесь написано», задумчиво проговорила девушка. «А может быть, господин Шарлизон скрыл от него остальные письмена? Но теперь я знаю, почему ему удается подчинять грабу со своим приказом». С довольной улыбкой Лора вышла из подземелья. Теперь ей был известен секрет, скрытый под толстым слоем глины. Но как им воспользоваться, девушка пока не знала. Лора поднялась по лестнице и едва не столкнулась с людьми господина Шарлизона. «Немедленно доложите хозяину, что в комнате нет пленницы!» Вдруг послышался голос одного из стражников. Люди первого министра уже высадились на острове и расхаживали по дворцу. Лора затаила дыхание и спряталась за поворотом коридора. «Сейчас меня начнут искать. Жаль, подарок феи не может сделать меня невидимкой». Фрелина осторожно отошла назад, но спускаться в подземелье было бы равносильно тому, что загнать себя в ловушку. Добравшись до площадки между двумя лестницами, она выбрала ту, что вела на верхние этажи дворца. Но, сделав шаг, Лора остановилась. «Там достаточно много комнат». «При необходимости я смогла бы переходить из одной в другую, сбивая с толка охранников», — решила Лора. «Но так я не узнаю, что задумал господин Шерлизон». Лора поднесла шишку к ближайшей стене и прошла в образовавшийся проход. Комната, в которой она оказалась, предназначалась для слуг и соединялась с большой спальней для почетного гостя. Поскольку во дворце не появлялись гости, обе комнаты пустовали. Вся мебель и даже картины были завешены тканью от пыли. Лора прекрасно знала расположение всех комнат дворца и прошла сквозь стены нескольких из них, чтобы остановиться над той, где мог находиться господин Шарлизон. «Очень хорошо, если волшебная шишка растворяет не только стены», загадочно произнесла девушка и опустилась на пол. Лора коснулась паркета подарком феи, и пол послушно растворился. Девушка посмотрела в образовавшееся отверстие и тут же убрала шишку. «Я была права», — довольно прошептала Лора. «Он в зале для приёмов беседует с Кримом». Лора зашла в соседнюю комнату и повторила волшебный трюк с полом. Шишка растворила часть потолка над кухней. Фрилина опустила голову в образовавшееся отверстие и осмотрелась. Кухня была пустая, поскольку Крим не готовил торжественный обед по случаю приезда господина Шарлизона. Потолки во дворце были достаточно высоки, но внизу располагалась большая печь и широкий стол. Лора рискнула прыгнуть на кухонный стол. Прыжок Фрейлина не произвел сильного шума, однако на всякий случай она метнулась под стол и затаилась. «Загляни на кухню, в кладовой я уже посмотрел», донесся голос из коридора. Скрипнула дверь, и на кухню вошел один из стражников. Лора видела только его черные сапоги, и приготовилась провалиться в холодный погреб, расположенный под кухней. Отверстие в полу показалось Лоре черной бездонной воронкой. Из нее веяло холодом и сыростью. Прыгать в неё совсем не хотелось. «Здесь никого нет!» Пробурчал себе под нос стражник и поспешно скрылся за дверью. Лора облегченно выдохнула и убрала шишку от пола. Проход в погреб исчез. «Надеюсь, я правильно помню обстановку большого зала для приемов сказала себе Фрейлина Принцессы. Она поднесла волшебную шишку к стене, отделяющей зал, где находился господин Ацельм Шорлизон. Подарок Фии растворил не только стену, но и то, что стояло возле неё. А возле стены располагался музыкальный инструмент. Внутренности музыкального инструмента, напоминающего миниатюрный орган, исчезли. Лора смогла отлично спрятаться в пустом деревянном корпусе и слышать и видеть все, что происходит в зале. «В детстве мы с принцессой часто прятались в разных странных местах, но я никогда не думала, что окажусь внутри органа», прошептала Лора и глянула в щель, сквозь которую пробивался свет. «Ты слышал мерзкий шорох? Он, кажется, исходит из этого музыкального инструмента», заговорил первый министр. «Ты плохо следишь за дворцом и развел здесь полчища крыс?» Сердце девушки бешено заколотилось в груди, а шишка едва не выпала из ее руки когда господин Шарлизон подошел к Органу и оброшил на него свой кулак. «Теперь это уже не имеет значения», — холодно отозвался Крим. «Я здесь не останусь, а ты легко найдешь мне замену». «Не думаешь ли ты сбежать от удачи, которая выпадает лишь раз, мой любезный друг?» «Я тебе не друг, Ансельм». «Напрасно ты отвергаешь мою дружбу в тот момент, когда можешь воспользоваться ею» и занять достойное место среди людей, которые будут править нашим королевством. «У престола есть достойный наследник», — ответил Крим. «Большего предательства, чем я уже совершил, ты от меня не дождешься. «Не нужно притворяться, что предан королю», — усмехнулся господин Шарлизон. «Болезнь короля, увы, неизлечима. А наследник?» «Вернее, наследница. Либо по-настоящему сгинет в пасти озерного чудовища?» либо станет во всем полагаться на своего незаменимого первого министра. Подумай, что будет с тобой и твоей семьей без моего покровительства. Единственное, что меня волнует, Анцельм, сдержишь ли ты свое слово? резко ответил Крим. Как только моя семья получит обещанную свободу, мы покинем пределы королевства. А как же твой сын? Он сумеет совладать со своей привязанностью к принцессе. Я говорю о более сильной привязанности, чем это. Он ведь не сможет покинуть пределы озера, а королевство и подавно. Я тебя не понимаю, растерялся Крим. Не притворяйся, вновь усмехнулся Шарлизон. Мне уже открылась тайна Марселя. О какой тайне идет речь? Я действительно тебя не понимаю. К чему эта игра, мой любезный друг? Мне стало известно то, что вы с женой пытались скрыть. «Проклятие колдуна казалось гораздо сильнее и коснулось вашего сына. Я знаю наверняка, что Озерное Чудовище — это ваш сын. Он превращается в грабуси на закате солнца». Анцельм, что за вздор ты говоришь? Это неправда!» — воскликнул Крим. Лора увидела, как он побледнел и пошатнулся, но устоял на ногах. «Неужели это искреннее изумление?» — с интересом посмотрел на него господин Шарлизон. «Значит, Марсель скрыл от вас правду?» «Ну что ж, теперь ты ее знаешь. А убедиться в моих словах сможешь с заходом солнца». «Я оставлю тебя поразмышлять над этим. А после мы вернемся к моему предложению». Первый министр похлопал Крима по плечу и подошел к ожидающим его стражникам. Лора слышала его возмущенный голос в ответ на сообщение о том, что пленницы до сих пор не нашли. Крим замер, как статуя, поражённый откровением господина Шарлизона. А Лора затаила дыхание, глядя на него сквозь щель. Лишь когда он, пошатываясь, вышел из комнаты, девушка перебралась из своего убежища на кухню. Все, что задумал первый министр, свершится на закате», размышляла про себя Лора. «А до этого мне нужно где-то спрятаться». Девушка решила вернуться туда, где ее запер Крим, и где искать ее точно не станут. Лора добралась с помощью подарка елочной феи до нужной комнаты, но войти в нее не смогла. Девушка вновь едва не натолкнулась на стражника. Лора сделала шаг в образовавшийся в стене проход и увидела перед собой спину человека, роющегося в ее вещах. Стражник взял с письменного стола позолоченную шкатулку с павлином, поболтал ей в воздухе, проверяя, пустая ли она, а затем положил ее себе в карман. «Он же грабит дворец!» Мысленно воскликнула девушка. Внезапно сколыхнувшаяся злость заставила Лору на секунду забыть об опасности. Девушка схватила стул и обрушила его на голову стражника. Мужчина шумно рухнул к ногам Лоры, задев бронзовый канделябр и уронив его на пол. «Там какой-то шум!» — послышался крик из коридора. Лора быстро пошарила по карманам грабителя и достала подарок принцессы. Шкатулка была надежно закрыта а хвост одного из павлинов сообщал о том, что нового послания внутри нет. Девушка хотела поскорее уйти, но стражник внезапно очнулся. Он открыл глаза и схватил Фрейлину за руку. Лора метнулась в сторону, однако хватка стражника была слишком крепкой. Тяжелые шаги, спешащих ему на подмогу товарищей, были уже совсем близко. Лора из последних сил рванулась от мародёра. Ее пальцы смогли дотянуться до валяющегося на полу канделяпра. Не раздумывая, она схватила тяжелый предмет и на отмаш ударила им по лицу стражника. Тот взревел и выпустил руку девушки. Драгоценная шкатулка с легким стуком упала на пол, но Лора этого не заметила. Фрейлина подбежала к стене и прижала к ней подарок феи. На глазах изумленных запыхавшихся стражников девушка прошла в открывшийся перед ней проход. «Что за чертовщина?» воскликнул один из них, ощупывая стену сквозь которую мгновение назад прошла девушка. «Это колдовство!» — закричал другой стражник. «Надо немедленно сообщить хозяину! Беги к господину Шарлизону! Нам нужны ключи от всех комнат!» Фрейлина слышала их разговор, прислонив ухо к стене. Вдруг она хватилась золотой шкатулки и поняла, что подарок принцессы остался в злополучной комнате, и это может грозить неприятностями и ей, и принцессе. «Если кто-то увидит, как павлини хвосты движутся и раскроет секрет шкатулки». Но сокрушаться было некогда, надо было бежать. «Ну что ж, поиграем в прятки?» прошептала девушка и прошла сквозь очередную стену. В детстве они с принцессой и Марселем любили играть в прятки и часто заставляли Тори или Крима их искать. Но сейчас Лора осталась одна, а желающих ее найти было около дюжины. Девушка едва успевала перебегать из комнаты в комнату, прежде чем там оказывались стражники Шерлизона. Она проваливалась сквозь пол и проходила на верхний этаж через потолок, но так не могло продолжаться до бесконечности. Стражники разгадали стратегию Лоры, сгруппировались и загнали ее в угол. Они оттеснили Фрейлину к смотровой башне, а тем временем солнце начало клониться к закату. Лора успела плотно закрыть за собой тяжелую дубовую дверь, И преградила стражникам вход в башню. Но теперь она и сама не могла из нее выйти. Башня имела два уровня, и Лора оказалась в ее верхней части. Девушка пыталась уйти через пол на нижний уровень, но там ее поджидал человек с оружием. Какая же я глупая! ругала себя Лора. Я сама устроила себе ловушку! Дверь долго могла сопротивляться ожесточенным ударам, что дало Фрейли невозможность перевести дух прищурившись от заходящего солнца. Другой бы раз она полюбовалась яркими красками неба, но только не теперь. Лора с горечью подумала, что судьба не лишена иронии. Кроваво-красный закат будет последним, что она увидит в своей короткой жизни. Шарлизон не пощадит ее. «Но пока я жива, у меня еще остается шанс разрушить планы первого министра», — сказала себе Лора и смотрелась в озеро с наплывающей на него тенью от гор. Вскоре солнце нырнуло за горизонт, и дворец и его окрестности окутал полумрак сумерек. Тени растворились в окружающей темноте, яркие краски погасли, а перед глазами Лора остались только тёмные очертания деревьев и дворцовых крыш. На берег острова вышел господин Шарлизон в окружении трех самых верных стражников. Рядом с ним с поникшей головой встал Крим. Первый министр посмотрел на башню и увидел там Лору. Будь молчаливым свидетелем, дочь семейства Лиль! крикнул он девушке и указал на стражников с нацеленными на нее мушкетами. Не окажись на дне озера раньше, чем я задумал. Проронишь хоть слово, и она станет для тебя последним. Мои люди стреляют очень метко. Лора сдержала, порыв ответить, и лихорадочно начала думать о том, какую участь приготовил для нее первый министр. Оставшись запертой в башне, девушка действительно могла лишь наблюдать за тем, что намеревался осуществить господин Шарлизон. Он достал небольшой флакон, сверкнувший позолоченной оправой. В этот момент из-за гор показалась луна. По озеру засеребрелась дорожка. Лори почудилась, что министр сейчас пойдет по зыбкому лунному мосту. Но Шарлизон зашел в прохладную воду только по щиколотку. Коварная ухмылка тронула его тонкие губы а костлявые пальцы открыли сосуд. Затем первый министр вылил содержимое флакона в озеро и сказал. «Призываю тебя, грабус! Принеси мне свою добычу!» Никто не видел цвета жидкости, которая смешалась с озёрной водой, но Лора знала, что содержимым флакона должна быть человеческая кровь. Девушка обнаружила на стене подземелья не только высеченные в камне слова проклятия, но и раскрытый колдуном способ повелевать озерным чудовищем. Запах человеческой крови лишал грабуса воли. Если же человек прольёт свою кровь в озеро и отдаст чудовищу приказ, тот беспрекословно его исполнит. И вовсе не надо проливать много крови, чтобы подчинить чудовище. Однако это знание не могло сейчас спасти Лору и помешать господину Шерлизону воплотить свой замысел. Озеро забурлило и над водой показались два кожистых гребня. Они приближались к острову, оставляя за собой пенистую дорожку с расходящимися в разные стороны волнами. Лунный свет ронял холодные блики на озеро и позволял разглядеть чудовище. Грабус медленно начал подниматься из воды. Вначале над волнами показалась его острая морда. Множество горящих красных глаз вращались на тонких стебельках, выискивая хозяина. Короткая шея чудовища переходила в змеиное тело шестью конечностями. Первая пара конечностей щелкала мощными клешнями, а две оставшиеся, с острыми крючками на концах, держали нечто напоминающее кокон с воздухом внутри. Стражники первого министра попятились при виде монстра, но гневный окрик хозяина заставил их остановиться. Крим не испугался, он стоял, пораженный размерами грабуса, и пытался поверить, что перед ним его сын околдованный проклятием. Грабус высмотрел огромный камень, торчащий из воды, и водрузил на него добычу. Несколько слоев серебристой сетки опутывали нечто живое, от чего кокон зашевелился. Чудовище нависло над добычей, клыками разорвало сетку и отползло от камня. Лора увидела бледное лицо принцессы, старающейся вылезти из разорванного кокона. «Как видите!» «Принцесса Цицилия жива и здорова», — указал на добычу грабуса господин Шарлизон. «Надеюсь, у нее хватит благоразумия принять мою дружбу». И министр церемонно поклонился ей, приподняв широкополую шляпу. Впрочем, лицо господина Шарлизона оставалось надменным и насмешливым. Он хорошо знал, кто здесь хозяин положения. «Ты не оставляешь бедняжки выбора», — сдержанно проговорил Крим. «Разве?» Усмехнулся первый министр и обратился к дочери короля. «Ваше высочество, вам хорошо меня слышно?» Камец, сидящий на нем принцессы торчал из воды недалеко от берега. Цицилия откинула назад спутанные волосы, с презрением глянула на человека в широкополой шляпе и отвернулась. «Вам лучше заговорить со мной сейчас, иначе я очень скоро стану глух к вашим мольбам», — пригрозил господин Шарлизон. Безнаказанно сделает сильным и самоуверенным любого негодяя, крикнула в ответ Сицилия. Но вы заблуждаетесь, если рассчитываете, что я стану вам подчиняться. Очень неразумно так со мной говорить! наигранно покачал головой господин Шарлизон. Я намеревался вернуть вас отцу, ведь он все еще надеется, что мне удастся спасти от чудовища его единственную дочь. У меня уже есть расположение короля. И всё, что мне от вас нужно, только ваша благодарность за спасение. И, разумеется, награда от короля за спасение его дочери. Меня нужно спасать от вас, господин Шарлизон. Ваша несговорчивость, принцесса, заставляет меня вспомнить, что вы не единственная наследница престола. Без тени сожаления сказал первый министр. Если любовный дурман не позволяет вашему высочеству принять верное решение... Я обращусь к вашей тетушке, герцогине Архелии. Она с огромной радостью примет мое предложение разделить с ней бремя королевского правления. А вы просто исчезнете с лица земли. А я все равно получу награду за поимку виновных в вашей смерти». «Если это все, чего вы добиваетесь, то можете праздновать победу», — ответила Цицилия. «Она досталась вам без боя». Я с легкостью откажусь от престола в пользу тетушки. Будь все так легко, я не стал бы строить коварных замыслов. Народ королевства хочет видеть на престоле дочь короля, а не его сестру. Вы только ваша гибель в лапах чудовища может сместить чашу весов в сторону герцогини Архелии. — Вы не посмеете! — воскликнула Цицилия и взглянула на монстра. — Марсель! «Настал твой черед указать господину Шарлизону его место!» Но Грабус не шелохнулся. «Печальное зрелище!» — хлопнул в ладоши первый министр. «Я обязательно распоряжусь, чтобы о вашей трагической гибели написали книгу. Все будут рыдать от сочувствия. А прежде я вам докажу, что чудовище подчиняется только мне». Первый министр указал на Крима и отдал новый приказ. «Грабус, «Этот человек твой враг! Уничтожь его!» Монстр начал надвигаться на остров, вглядываясь горящими глазами в жертву. Крем не отступил. Он без тени страха смотрел на Грабуса. «Марсель, что ты делаешь?», делаешь воскликнула принцесса. «Неужели ты меня не слышишь?» «Он слышит и исполняет только мои приказы!» усмехнулся господин Шарлизон. «Поверьте!» «Грабус, не задумываясь, сожмет клешни на вашей хрупкой шейке!» «Марсель, остановись!» — кричала принцесса. Но чудовище продолжало плыть к острову. Оказавшись совсем близко перед жертвой, грабус молниеносным броском змеи метнулся вперед, схватил Крима за ногу и подбросил в небо. Крик принцессы и лоры эхом разнесся по округе. Господин Шарлизон, впечатлённый силой озерного чудовища, Довольно потирал руки, уверенный, что жуткое представление переубедит принцессу. «Разорви своего врага!» — крикнул он чудовищу. Грабус поймал Крима клешнями и попытался откусить ему голову. Ошеломленный отец увернулся от острой клешни и начал сопротивляться. Между жертвой и чудовищем завязалась борьба. Если бы не сила, полученная Кримом от яда прежнего Грабуса, то его тело было бы легко растерзано монстром. «Потрясающее зрелище, не правда ли, принцесса?» взглянул на Цицилию первый министр. «Вы чудовище, господин Шерлизон!» воскликнула дочь короля. «Немедленно остановите это!» «Только вы можете это остановить!» «Примите мою дружбу и покровительство, принцесса, пока не поздно!» Лора, молчаливо наблюдавшая за происходящим, забыла о предупреждении феи. От волнения она с такой силой сжала шишку, что ее острые края впились в кожу на ладони. На каменный пол упали капли ее крови. «Моя кровь не такая ценная, как у настоящих принцесс, но, может, сейчас от нее будет толк?» — задумчиво прошептала Лора. Она разжала ладонь и взглянула на шишку, окроплённую человеческой кровью. В письменах, оставленных колдуном, не говорилось о преданности грабуса одному хозяину. Лора решила проверить свое предположение. Девушка размахнулась и бросила в озеро подарок феи. Никто не заметил, как шишка плюхнулась в черные воды озера, ведь внимание всех было приковано к Грабусу, стремящемуся побороть Крима. Чудовище обхватило его четырьмя лапами и стало отходить на глубину. Внезапно Грабус бросил свою жертву и начал принюхиваться к воде. Крим, освободившись от лап чудовища, выбрался на берег. «Что ты делаешь?» — закричал Грабусу первый министр. «Я приказываю тебе уничтожить своего врага!» «Его главный враг — это вы!» — воскликнула Лора. «Если ты скажешь еще хоть слово!» Гневно взглянул на Фрейлину господин Шарлизон и дал знак стражникам. «Они выстрелят!» Дула нескольких мушкетов вновь нацелились на девушку, запертую в башне. А господин Шарлизон приказал Грабусу. «Закончи то, что начал!» «Твой враг еще жив! Разорви его!» «Нет!» — закричала Лора. «Очнись, Марсель!» Прогремели выстрелы из мушкетов. Лора вздрогнула и пошатнулась. Грабу запрокинул голову и взревел так, что задрожала вода, земля и деревья. Господин Шарлизон побледнел и попятился назад. Пустая склянка выпала из его рук, а шляпу сдула порывом ветра. «Защити свою принцессу и всех нас!» на последнем выдохе произнесла Фрейлина. Ее ноги подкосились, и девушка упала. Грабус вновь оглушил людей своим грозным рыком. Из воды появился его огромный змеевидный хвост и двумя мощными ударами разметал стражников. Затем чудовище набросилось на нового врага. «Ты должен мне подчиняться!» пробормотал господин Шарлизон. «Немедленно остановись!» Чудовище набрало в легкие больше воздуха, а после прогнула гибкую спину и плюхнула в первого министра серебристой сетью. Пойманный в кокон враг катался по земле, моля о пощаде. Грабус схватил клешнями добычу и унес под воду. Оставив кокон в подводной пещере, чудовище вернулось. Озерный монстр подплыл к принцессе и подставил свою спину. Цицилия без страха соскользнула с камня на спину чудовища и взялась за торчащий из нее кожистый шип. Грабус бережно отнесся Цицилию к острову. Затем погрузился под воду и всплыл уже в облике человека. «Марсель!» — воскликнула принцесса и бросилась в объятия юноши. «Ты по-прежнему рада меня видеть после того, что я чуть не совершил?» — прошептал Марсель, обнимая свою драгоценную принцессу. «Тебя я люблю, и это не изменит никакая магия. А Грабуса мы научим противостоять чужой воле». «Охотно помогу вам в этом», — отозвался Крим, тяжело дыша после схватки с Грабусом. Отец не мог держать зла на сына, он лишь поинтересовался, надёжна ли темница господина Шарлизона. Марсель заверил, что, судя по десятку коконов, развешенных под сводом пещеры, жертвам прежнего Грабуса не удалось из нее выбраться. Коварный интриган останется в подводной пещере навечно. Но если король помилует его то бывшего министра минует страшная смерть от голода и жажды, и он сможет искупить свою вину, как простой смертный. «Поспешим к моей отважной фрелине!» — спохватилась принцесса. Втроем они побежали к башне и застали Лору живой и здоровой. Вокруг девушки кружились изумрудные блестки, а на губах играла загадочная улыбка. Лора рассказала о ёлочной фее, исчезнувшей перед их появлением. Волшебница не только залечила ее раны, нанесённые выстрелами из мушкетов, но и сделала прощайный подарок. «Эта волшебная вещица перенесет меня в любое место, куда я пожелаю», объяснила девушка, держа на ладони прозрачную сияющую шишку. «И куда же ты хочешь попасть?» поинтересовалась принцесса. «Больше всего на свете я хочу оказаться дома, в нашей хижине на опушке леса и познакомиться с младшим братом Фреем. Если решишь вернуться во дворец на озере, «Знай, что тебя здесь всегда ждут и помнят». Принцесса и Фрейлина крепко обняли друг друга. Затем Лора разбила шишку об пол, и волшебное облако сверкающих блёсток перенесло ее туда, где желало оказаться ее сердце. Попрощавшись с Фрейлиной, принцесса посетила отца, но уже без пышного приема и сотен гостей. Она наконец-то обняла своего родителя и рассказала обо всем, что приключилось и простила его за годы заточения на острове. Король согласился не навязывать дочери престола наследия и, скрипя сердце, отпустила ее в дворец на озере. Позже король огласил высочайший указ, согласно которому его дочь Цицилия может претендовать на престол, но только в течение трех дней после его смерти. Если же принцесса не заявит о своих правах за три дня, трон достанется ее тёте-герцогине Архелии. Роланд первый надеялся, что единственная дочь одумается и не прервет его династию. Семейству Лиль король даровал полное помилование, а бывшего первого министра отправил в каменоломни. Марсель и Цицилия, а с ними Тори и Крим, зажили на острове уединенно, спокойно и счастливо. Единственное, что стало их главной заботой, так это поиски способа избавить Марселя от заклятия. Но впереди у них были долгие годы, И благословение короля. Впрочем, это уже совсем иная история. Постскриптум от автора. Дорогие читатели, автор очень ждет ваших комментариев. Комментарий это не критическая статья, а ваши впечатления и мысли. Даже 2-3 предложения, подкрепленных звездочками. История о приключениях хлоры это будет очень и очень на пользу. Для подготовки обложки издания использована художественная работа автора. Евгений Вальс Озерная принцесса». Чтец Елизавета Тим.